Глава 9 Военный подтолкнул меня к выходу из карцера. Я ступил в проход, гул стоял дикий. Слова перемешивались в кашу, и непонятно кто что говорил. Мы прошли несколько вагонов, пока не уперлись в змейку из будущих охранников стены. Юноши, девушки, медленно продвигались с вещами в руках. Разбавляли наши ряды военные, где-то через 10 пассажиров-солдат. Многих лиц я не узнавал. Это и есть те, про кого говорил Смирнов, военные со станции? Детишки знатно переживали. Теплом разгоряченных тел температуру в этой жестяной банке подняли приличную. Парочка дам даже в обморок упали. Как бы не хотелось побыстрее выйти, мы больше часа выползали из бронепоезда. На улице было прохладно. Хоть тут можно надышаться свежим воздухом. Я огляделся. Выставлены заслоны, чтобы мы не убежали, и продолжали двигаться по строго задуманному маршруту. Через каждые 10 метров военный с автоматом. Точно как зэки, а не детишки из благородных семей. Когда этот коридор закончился, мы вышли в огромный ангар. Народу тьма. Я крутил головой, чтобы найти знакомые лица. Мешали остальные, которые также смотрели по сторонам. Пришли военные и стали расставлять нас в шеренги, пока без какого-либо признака, просто чтобы навести порядок в толпе подростков. Лица у ребят и девчат не самые счастливые. Кто-то с Бадуна, другая часть только сейчас поняла, где они оказались. Как же хорошо. Я дышал полной грудью. Воздух здесь не такой спертый, как был в бронепоезде. Когда все встали ровно, то откуда-то вышел мужик возраста лет 50 с лишним. Офицер, если судить по нашивкам, но должность я не смог определить. Он был в фуражке и кителе, лицо уставшее и серьезное. Посмотрел на нас с легким разочарованием. Потом будто использовали артефакт какой-то. Его голос прозвучал рядом так, если бы он стоял возле меня. «Юноши и девушки, добро пожаловать на северо-западную часть стены Сибирской зоны. Не знаю, каких историй вы наслушались, но это один из самых безопасных участков». «Поэтому тут аристократы дохнут пачками!» — выкрикнул сзади кто-то весьма недовольный. Я повернулся и увидел паренька, который сидел на корточках, а нашивки не обнаружил. «Дохнут, как вы выразились», — снова заговорил офицер. «Везде. На этом участке и на других. Это война за нашу страну. Разница в том, что вы не сразу пойдете за стену. Вас сначала обучат, объяснят, да и первые выходы будут недалеко, так что нечего переживать, слушайте своих сержантов, и все будет хорошо». Возмущенный паренек сразу заткнулся и встал. Не знаю, как этот мужик услышал его слова. Повисло молчание. «Прямо сейчас вы получите отметины военных на теле. Этот знак отличия заменит вам присягу. После будете распределены в части и сопровождены. Хочу предупредить сразу. Вы уже военные. Стали таковыми, как только сели на бронепоезд». И отказаться от отметины теперь не получится. Не создавайте себе сложности в самом начале своего пути. Желаю вам удачи. Все для страны, государя и сибирской зоны. Как лозунг прозвучали его последние слова. Мужик удалился, и зашевелились военные. Вышли вперед человек 50 какими-то медальонами. Их сопровождали солдаты с оружием. Сзади снова заворчал тот паренек. «Смешно! Знак отличия! Врите больше! Это клятвенная метка. Она заставит нас находиться в пределах части. Только дернешься за границу — и смерть! Единственное, куда можно идти без проблем — за стену. Но таких дураков нет. Нас, как заключенных, клеймят и надевают ошейники, чтобы не сбежали. Прям знак отличия!» «Вот как?» А он хорошо осведомлен о том, что будет происходить. Паренек оказался прав. Ко мне подошел мужик с артефактом. «Имя?» — спросил он, сверяясь со списком. «Солнцев Борис Иванович», — ответил я. «Есть такой», — дежурным голосом, даже несмотря на меня, протараторил он. «Сейчас к тебе будет применена магия печати, которая гарантирует твою службу на стене сроком...» Он замолчал. Видимо, проверял, кто я такой. Потом продолжил. На один год. Не рекомендуется покидать пределы части. Вытяни руку. Только я начал движение, как мою конечность схватили военные с оружием, задрали кофту, обнажив кожу. Проверяющий приложил артефакт. Я так и не понял, что это. Место на руке вспыхнуло, и я почувствовал магию, которая проникла в мое тело. Несколько секунд, и все. Следующий. Я посмотрел, что мне оставили. Будто синяк с каким-то рисунком. Магия печати, значит? Интересная штука. На каком-то этапе может заменить мой голос Бога. Пришлось ждать, пока процедуру принятия присяги закончат. Через пару часов все, как идиоты, разглядывали свои отметины. К нам снова подошел военный, на этот раз другой. Спрашивал Фио и указывал, куда нужно идти. Вариантов сбежать не было. Хотя один паренек впал в истерику и ринулся в сторону. Кричал, что не пойдет на корм монстрам. Его пытались успокоить, но он только больше орал и плакал. Выстрел в голову. Хорошее лекарство от хандры. Больше никто не дергался. Все послушно, как стадо баранов, шли туда, куда скажут. Меня привели в какой-то грузовик. Я залез в кабину. Темно, окон нет, все закрыто тентом. Слышу только голоса. Я надеялся, что найду Ольгу, Володю или кого-то еще. Ребята не откликнулись на мой зов. За мной залезали следующие везунчики. Через полчаса мы поехали. Вспомнил, как добирался от особняка отца до вокзала. Такие же роскошные и удобные скамейки. Если бы не ухабы, кочки, дорога была бы приятнее, а так задница отбилась почти сразу. Девушки возмущались, что это не человеческие условия. Когда те, кто не держался, пару раз летал мордой в проход, разговоров стало существенно меньше. Словно на коне, а не в современном грузовике. Дорога тянулась, все уже стали порядком уставать. Мы остановились. Я услышал, как открывались какие-то ворота. Проехали чутка, и снова остановка. Отдернули тент, в кабину проник свежий воздух и свет. Глаза ничего не видели, просто белое пятно и голос. Нам приказали вылезать. Ни о каких манерах и этикете никто уже не думал. Все рванули к выходу. Я же спокойно дождался, пока все торопыги выпрыгнут, только потом спокойно поднялся и спустился. Огляделся по сторонам. Вокруг густой и непроходимый лес. Мы как будто на какой-то площадке. Много казарм, свет от фонарей и дорожки. Помимо нашей толпы, которая уже куда-то разошлась, на территории много военных. У одной части оружия не было, а другая — с ружьями и револьверами. А вот и она, стена. По высоте, не знаю, метров двадцать, Толщину не берусь сказать. Удивила, что она вся из монолитов. Где они столько взяли? Местами на ней трещины вперемешку с мхом или шайником. Я сразу вспомнил про то, как нас называли «шпаклевка». На самом верху проволока и какие-то устройства. Эта перегородка уходила и влево, и вправо, конца и края не видно. Периодически раздавались разряды тока или молнии, будто кто-то нарывался на защиту. Кстати, какое сейчас время года, а то прохладно? Точно не зима. Скорее всего, осень или весна. Пока я крутил головой и разглядывал, куда меня занесло, заметил, что рядом стоит паренек, тоже любуется стеной. Огромный, метра два ростом, в плечах раза в полтора шире меня. Блондин с ярко-голубыми глазами. На шее вспучены мышцы, хотя он одет в спортивный костюм. Его как будто из камня вытачивали. В моем мире таких называли големами. «Привет», — обратился я к нему, потому что закралась одна мыслишка, «Кто это может быть такой?» «Кажется, про Большого говорила Царева. Она его присмотрела для команды». Парень посмотрел на меня и попытался улыбнуться. Вышло жутко. Так, если бы он оскалился перед тем, как планировал убить. Но я не сдался. «Я говорю привет. Ты вообще понимаешь человеческую речь?» Решил немного пошутить. Вдруг это махина в шоке. «Понимаю», — ответил он. Голос такой грубый, словно ветер о стены стучится и никак не может выйти наружу. Отлично, улыбнулся я в надежде показать, как это делается. Меня зовут Борис Иванович Солнцев, повернулся к нему нашивкой. А, понятно, отрезал паренек. А что, тугой, что ли? Я что-то уже не уверен на его счет. Он смотрел на меня, и в его глазах теплился разум. Только я решил идти в ту же сторону, куда ползли все из нашего грузовика, как парень ответил. «Я... Ну, это самое... Зовут меня...» Он как будто слова подбирал, чтобы сказать то, что хочет. Мисаедов Виктор Анатольевич. И денег у меня нет». «Прогресс. Такими темпами я скоро узнаю, что он из Сибирской зоны. Хотя и говорить об этом не нужно. Он достал нашивку. Мисаедовы очень богатый род». Я бы даже сказал, что они обеспечение Марковых, и это будет правдой. Занимаются всем, чем только можно. Продажа зелий и артефактов, охрана, магические кристаллы, есть рудники, перевозки, да чего там только нет. Любое дело, в котором крутится много денег. Вот только Виктор не выглядел богато. Одет в поношенный спортивный костюм, на котором виднелись заплатки, я покрутил головой, потому что подумал, что мерещится. Так не одеваются даже граждане. Передо мной будто не аристократ, а простоледин какой-то. В голове прокручивал его фамилию снова и снова, чтобы найти ошибку. Но ее не было. Нашивка точно определила, кто он такой. Зачем этот парень вообще вспомнил про деньги и сказал мне, что не даст их? «Ладно, это все потом». «Сейчас пойду за всеми». Народ брел крайне медленно, будто на казнь. Мы дошли до большой казармы, всего человек сто максимум, и я увидел своих. Ольга стояла рядом с Елизаветой. Поблизости, прислонившись к стене, читал какую-то книгу Володя. Виктор почему-то шел за мной. Подойдя ближе к своим, я сразу заговорил. «Народ, рад вас всех видеть!» «Все-таки по моей части больше приказа отдавать. Оратором никогда не был». «Не теряемся. Я думаю, всем стоит попасть в один отряд». Глаза Елизаветы сверкнули от моих слов. Она хищно улыбнулась и подмигнула мне. «Полностью согласна», — взяла сразу слово Царева. «Вот только нам точно нужна сисястая блондинка. Она же просто боже одуван. Ее использовать лишь как приманку на монстров». Спасибо большое, Елизавета Сергеевна, за твое едкое мнение. Впрочем, оно подстать тебе, язва, возразила Ольга, запихав руки под груди, отчего они стали только больше. Часть парней сразу перевели на нее взгляды. Дамы, улыбнулся я. Давайте не будем, хорошо? Суть такая, или мы в одном отряде, или нет. Все ваши внутренние разборки меня не касаются. «А ты знаешь, как сделать так, чтобы нас всех запихнули к одному сержанту?» — взял свое слово Володя, не отрываясь от книги. «Нужно будет посмотреть, что там такого интересного он читает». «Придумаю», — ответил я. «О, ты большого нашел?» — удивилась Царева. «Это Мясоедов Виктор Анатольевич», — представил я груду мышц. «Денег у меня нет», — сразу выдал великан, чем погрузил всех в шок. «Витя, боже мой, никому твои деньги не нужны, тем более здесь, на стене!» Тихим и спокойным голосом я успокоил здоровяка, повернувшись к нему. Володя закатил снова глаза после оценки Месоедова. Царева с Обручевой пускали друг другу колкости. Перепалка нашей команды мечты продолжалась, а я задумался над словами Борзова. «Смирнов посоветовал найти одного человека». Я отошел от группы и двинулся к военным с оружием. Смотрели они на нас, как на детишек в песочнице, жрущих этот самый песок. Вроде тупо, но так забавно наблюдать. «Уважаемый», — обратился я к пареньку лет двадцати, «подскажи, а тут есть такой человек?» Твердохлебов Самсон Андреевич. Военный отвлекся от рассматривания детишек и взглянул на меня. Я был выше его и в плечах шире. Почему-то он рефлекторно потянулся к револьверу. «А тебе чего надо?» — спросил он. «Жди, сейчас вызовут на распределение». «Отлично, мне бы первому пойти, и ты не ответил на мой вопрос». Решил не упускать возможность узнать то, что мне нужно. «Первому? Хочешь побыстрее закончить? Не ожидал от аристократа такого рвения. Что касается Твердого, это сержант отряда, но я бы не советовал к нему идти». Когда мы вышли из карцера и ползли по бронепоезду, я заметил закрытую бутылку спиртного, брошенного в купе. Даже скрываться не пришлось в этой кутерьме. Просто схватил ее и запихнул в сумку. Знал, что может пригодиться. Посмотрел по сторонам. Все военные внимательно наблюдают за детишками. Аккуратно достал алкоголь и незаметно протянул служивому. Паренек посмотрел на меня удивленными глазами. «Все равно сейчас не до этого, а ты, может, сам или с ребятами выпьешь», сказал я, когда он открыл и понюхал содержимое. Военный сразу улыбнулся и запихнул бутылку за пазуху. Лицо изменилось с подозрительного на обычное. Он посмотрел по сторонам и наклонился ко мне. «Слушай, ты, пацан, четкий, все понимаешь. Мой совет, не иди к нему в отряд. У него терки со старшим лейтенантом. Тот его посылает раньше всех за стену и поглубже. Ребятки дохнут постоянно, а он целые книги пишет, отчитываясь за смерть аристократов и владеющих. Летеха хочет его закопать. Самсон так-то мужик ровный. «Ну, спасибо», — ответил я ему и выдавил улыбку. «И что же выбрать? Сержанта или безопасность?» «И мой выбор очевиден. Всегда поступал так, и сейчас делаю, как обычно». Военный рассказал, что это общая казарма для всех отрядов. Тут собрания проводят, ну и продовольствие здесь собирают, когда новые поставки приходят. Это он произнес с какой-то ехидной улыбкой. «Отправляй, «Отправляй!» — прозвучал приказ другого военного около входа. «Ты хотел первым пойти?» — спросил у меня подкупленный солдат. «Пойдем, я тебя сразу к старлею отведу, а других просто полетехом распихают». Я кивнул ему, и мы вышли. На улице паренек расслабился. «Меня зовут Филин», — представился он. «Солнцев Борис Иванович», — ответил по этикету. «Слушай, ты про свои длинные имена забудь. Тебя тут никто так звать не будет. Сам понимаешь, кричать каждый раз — это в приказах. В общем, поэтому подумай над кликухой». «Над чем?» — спросил я, подняв брови. «Ну, погоняло, позывной, что-то яркое, броское, что тебя выделит», — с усмешкой ответил он. Пока мы шли, Филин немного рассказал по поводу начальства. Главный в части — Старлей, вершинин Аркадий Семенович. За глаза все его зовут Верка, сочетание фамилии и имени. Он жуткий карьерист, мечтающий свалить отсюда на повышение. Ему плевать на то, что здесь происходит если это не касается дел. С ним нужно быть аккуратным, потому что не просто проблемы создаст, а сгонаить может. По слухам, сюда за какие-то косяки загремел, чем крайне недоволен и срывается. И вот с этим персонажем в контрах сержант Твердохлебов. Еще он не любит аристократов, потому что сам из владеющих. Вроде как его род лет 50 назад должен был стать новыми аристократами, но там чего-то не срослось. «А откуда ты все это знаешь?» — спросил я. Удивила такая осведомленность Филина. Он даже остановился и посмотрел на меня. «Смешной ты! Это армия, а мы — жалкая часть северо-западного направления стены. Только обгадишься, еще задницу подтереть себе не успеешь, а тебя уже засранцем звать начнут. Да и земля слухами полнится». Мы продолжили путь по дорожкам между казарм и других зданий вышли на освещаемый островок вдоль стены, окружённый лесом. Филин из бояр, и ему тут осталось отслужить всего два года до дембеля. За это время он навидался всякого. И прорывы монстров через стену, и когда подошли близко твари ранга необычные, в тот день почти все отряды полегли. Выжила только часть сержантов. Кстати, все они или владеющие, или аристократы. Но самое паршивое время — Последний год, как приехал Верка. Эта сука жмет снаряжение, зелья и артефакты. Постоянно ноет, что ничего нет и не присылают, потому что тут безопасный участок стены. А как только проверка, так все новую форму напяливают. Ружья появляются, зелья выдают. Но стоит выше ехать, как военные все возвращают. Было пару попыток настучать на Старлея так это восприняли за нытью аристократиков, которые честно служить не хотят. Да и с ребятами потом беда случилась. Один повесился, а другого съели монстры. Мы подошли к одноэтажному домику. Дверь открыта. «Ну все, жди, тебя вызовут. Если что, не тушуйся. Будут проблемы, найди меня», — сказал мне Филин и пожал руку. Знакомые Бориса Солнцева, когда он ушел к военному разговаривать в общей казарме. «И куда свалил этот самообъявленный лидер?» — спросила Царева, оглядываясь по сторонам. «Елизавета, ты можешь вести себя спокойнее? Борис вернется. Он сказал держаться вместе», — возразила ей обручево спокойным голосом. «Ой, с тобой все понятно, сама из себя ничего не представляешь, вот и держишься за первого попавшегося идиота, который за тебя в дуэли махался!» — махнула руку Елизавета. Владимир отвлекся от чтения и переключил все свое внимание на девушек. «Нет ничего интереснее и забавнее бабских драк». Виктор стоял с отрешенным видом и смотрел в никуда. «Елизавета Сергеевна, предупреждаю вас последний раз, выбирайте свои слова!» — тихо произнесла Ольга, выпрямившись. «Или что?» — ухмыльнулась Царева. «Что ты мне сделаешь, дура сисястая?» В этот момент Обручева залепила девушке, которая была ниже нее по щечину, звонкую такую, что услышали все. Военные напряглись и стали продвигаться к компании, которая стояла в стороне. «Ах ты, сучка!» — вскрикнула Елизавета. На ее ладонях уже появился шар воздуха. В этот момент вмешался Виктор. Он просто встал между ними. Ширины его тела хватило, чтобы закрыть обзор обеим девушкам. Царева кричала. «Отойди, а то зашибу! Я эту тварь проучу!» «Успокойся!» — спокойно прорычал Мисоедов. «Не нужно внимания. Вон, посмотри, уже идут!» Он кивнул на приближающихся военных. Когда солдаты подошли, то спросили, кто есть кто. Аристократы никогда не стеснялись и не скрывали своих имен. Представились все, кроме возмутившегося Владимира. «Я не с ними, просто рядом стоял. Мне не нужны проблемы». «Это Борзов Владимир Николаевич», — ответила за юношу Царева, ехидно улыбнувшись. Военные записали их имена и сверились со списками новоприбывших. Достали их документы. Отнеси старлею, скажи, что проблемное, оскалился один из них. Будут знать, что уже не дома и мамкиной сиськи нет, а то совсем уже зажралась. Аристократия, не знает, как себя вести. Я стоял, ждал, пока меня позовут. Зайди. Приказном Тони донеслось из домика. Я шагнул внутрь. За столом, заваленным бумагами, сидел мужик лет тридцати с лишним. Рубаха расстегнута, гладко выбрит, глазки маленькие, как и губы. Увидев меня, он скривил лицо, будто лимона сожрал. Осмотрел с ног до головы и, увидев нашивку, теперь еще и с пренебрежением посмотрел. «Имя?» — спросил он. «Борис», — ответил я, уставившись на него. «Полное имя». С недовольной рожей повторил он, смотря в бумаги. Солнцев Борис Иванович. Солнцев, тебя-то я и ждал. Он оскалился, обнажив свои зубы и прищурил глаза.